Глава 16 Принуждённая разлука. Слёзы Марфы Петровны не переставали ещё долго, когда осталась она одна с мужем. И надо было признаться, что она проливала их не без причин. Необходимость казаться ласковою, когда неукротимая ненависть внушала ей совсем другое, была для неё таким мучительным чувством, что она не в силах была его перенесть. А когда вдобавок к тому ей приходила на мысль, что долго принуждать себя непередважную какую-нибудь особую, Но перед этой ничтожной девчонкой, перед этой ненавистной монастыркой, тогда она приходила в совершенное иступление. Клим Сидорович, между тем, стоял перед ней, вытянувшись, и едва осмеливался переводить дух. Правая его рука немного приподнята была кверху, и первые три пальца сложены были вместе, иной подумал бы, что он намерен от страха перекреститься. Но вместо того он держал ими табак, который боялся поднести к носу, чтобы движением руки не раздражить еще более своей гневной супруги. Несмотря, однако, на все сии предосторожности, Марфа Петровна, как скоро немного пришла в себя, обратилась к мужу с громкими упреками — «Вот до чего я дожила!» — скричала она. «Вот каково иметь мужем такую бесчувственную тушу, как ты! Ну такие есть ли в тебе совесть? Видит, что бедная жена его в таком положении, и он хоть бы полсловечка стоит, повеся нос до да табак понюхивает, как будто у него нет языка в глотке!» «Да умилосердись, матушка, что ж мне делать? Я, бог-свидетель, не знаю даже, о чем ты плачешь!» «О чем я плачу, Чурбан? Я разве не мать? Мне разве весело видеть, что чужие берут верх над родными моими дочерьми? Брось-ка свою курячую слепоту да взгляни на монастырку. Твои дочери точно шинкарки перед нею. Не ступить, ни шагнуть не умеют. А вместо французского языка чему ты их научил своим Сафронычем, а?» «Да что ж мне делать-то, Марфа Петровна? Что тебе делать? А кто виноват, что Орленкова более нравится Блистовскому, чем Вера?» «Неужто я, матушка? Небось, не ты, кто тебе велел отправить ее в монастырь, где научилась она тому, что нам и во сне никогда не грезилась? А я, бедная мать, еще должна перед нею притворяться и посматривать ей в глаза, тогда как я бы их у ней выцарапать хотела, да и у тебя тут же!» Упреки эти и крик Марфы Петровны прекратились тогда только, когда она совершенно выбилась из сил. Отдохнув немного и собравшись с мыслями, она вспомнила, что в подобных случаях слезы не ведут ни к чему. И для того, укротив гнев свой на Клима Сидоровича, начала с ним советоваться о том, что оставалось им делать для достижения своей цели. Когда Клим Сидорович возвратился из поездки своей в Барвеново, Марфа Петровна никак не могла простить ему, что он не привез с собою Анюты. Обещание Анны Андреевны самой проводить ее к ним немало ее не утешало, Ибо присутствие тетушки она не без основания считала важную помеху в исполнении своего намерения. Потому-то она в то время решилась отправить мужа опять в Барвеново, хотя и тут не была уверена, что ему удастся разлучить Анюту с тетушкой. Но теперь случай поблагоприятствовал Марфе Петровне свыше ее ожиданий. Анюта сама явилась к ней в дом, не дождавшись вторичного приезда опекуна, и вместо тетушки сопровождала ее Клара Кашпаровна, с которую гораздо легче было управиться. Вникнув в это обстоятельство, столь благоприятное для ее видов, Марфа Петровна перестала огорчаться тем, что ей должно было на первый случай притворствовать перед монастыркою. Мысль об успехе, который теперь казался ей несомнительным, ее развеселила, а с переменой ее расположения духа совершенно переменилось и обращение ее с мужем. Она довольно ласково вступила с ним в подробный разговор, и примиренные супруги, постановив между собой основные пункты заговора против беззащитной сиротки, расстались почти друзьями. Между тем Анюту привели в назначенную ей комнату, примыкавшую с одной стороны к спальне барышень, с другой — к недостроенным покоям. Вера и Софья Климовны приказали внести все пожитки своей гости и сами помогали расстанавливать их по комнате. Клари Кашпаровне отведен был особый покой в флигеле, и хотя Анюта внутренне желала, чтобы поместили их вместе, но не смела изъявить этого желания, опасаясь обеспокоить тем барышень, находившейся в таком близком с нею соседстве. Анюта по добродушию своему легко поверила рассказам о болезни Марфы Петровны и, считая себя виноватой перед нею, решилась пробыть в будищах по крайней мере целую неделю, что ласковым обращением с опекуншую загладить мнимый свой проступок. Обе барышни всячески старались ей понравиться и с удовольствием видели, что старания эти были небезуспешны. Анюта, не имев ни малейшего подозрения о заговоре семейства Дюндиковых, не сомневалась в искренности их ласк и тем более сожалела о недоразумении, случившемся между ею и Марфой Петровной. Таким образом, молодые девушки скоро познакомились между собою, и когда Клим Сидорович пришел спустя несколько времени позвать их вниз к обеду, Анюта уже совершенно убеждена была в дружеском к себе расположении новых своих подруг. И Марфа Петровна, между тем, умело скрыть настоящие свои чувствования, встретила ее с приятной улыбкою и ласково подала ей руку, которую бедная Анюта по невольному движению доброго и невинного сердца поцеловала. Весь остаток дня этого они по наружности провели довольно весело. Марфа Петровна, приняв твердое намерение казаться добрую и при том уверенной, что невозможно на первых порах удержать Анюту насильно, удачно скрывала свою ненависть, утешаясь тем, что принужденная ее ласковость не будет продолжительна. «Дай срок, голубушка», — думала она, «и на моей улице будет праздник». И всякий раз, когда вспоминала она об этом празднике, кровь у ней в сердце клокотала от радости и в глазах сверкали искры. Между тем, с притворным участием расспрашивала она о монастырской жизни, о тетушке и рассказывала о связях своих с покойным майором, которого она сроду и в глаза не видала. Другая на месте Анюты при всем старании Дюндиковых скрыть настоящие свои чувствования, вероятно бы их отгадала, ибо злость Марфы Петровны и зависть дочерей против воли их проникали сквозь личину дружбы. Но Анюта слишком еще была неопытна. Один Клим Сидорович казался ей странным и на самого себя не похожим Почтительное обращение его с нею в доме тетушки теперь, уступила место какой-то принужденной учтивости, иногда прерываемой такими приемами, которые ей приводили на память первые с ним встречу в Барвенове. Но она не обращала большого внимания на эту перемену, и никакие подозрения ей на ум не приходили. Клара Кашпаровна напротив того, хотя и проникла лживые ласки Дюндиковых, но, с одной стороны, не имела случая поговорить с Анютой наедине, с другой же считала излишним огорчить ее этим открытием. Она не предвидела никакой опасности для Анюты, и пребывание их в будищах казалось ей неизбежной необходимостью, которую тем более надлежало покориться с терпением, что это пребывание, по мнению ее, не могло быть продолжительным. На другой день поутру, когда все собрались к чаю и невестовала одной Клары Кашпаровны, которую с намерением забыли позвать, Марфа Петровна, как будто нечаянно заметив ее отсутствие, спросила вдруг у Клима Сидоровича, «А где Клара Кашпаровна? Зачем ее не позвали к чаю?» «Да, наверное, укладывается, матушка», — отвечал Дюндик. «Ведь вы сегодня ее отправите, Анна Трофимовна», — продолжал он, обратясь к конюте которая при таком странном для ней вопросе взглянула на него с удивлением. «Куда, Клим Сидорович?» «Да куда угодно. Мне почему знать куда? Лучше вы и, однако, уж заехать в Барвеново, вы с нею написали бы к тетушке». «Да на что это, Клим Сидорович?» «Она проводит меня назад. Мы и с тетушкой так условились». «Ну, как хотите. Чтобы она только не соскучилась, вас дожидавшись». «Верно, не соскучится. Клара Кашпаровна такая добрая. Она обещалась пробыть со мной неделю в будищах, а потом еще хотела погостить несколько дней у нас. Мы все ее очень любим». «Неделю?» — скричали в один голос Марфа Петровна и обе дочери. «Вы хотите остаться у нас только одну неделю?» доля никак мне невозможно» тетушка будет беспокоиться, я обещалась непременно. «Как вам не стыдно, Анна Трофимовна? Вы совсем нас не любите», — сказали барышни. «Да я никак вас не выпущу», — подхватил Дюндик. «Вы довольно долго жили у тетушки, теперь надо бы напожить у нас, и я не знаю, за что вы нас не любите, Анна Трофимовна. Батюшка ваш, покойник, нас, кажется, жаловал». «И я вас люблю и почитаю, да только я обещалась тетушке». «Уж мне эта тетушка!» — нетерпеливо прервал ее дюндик. «Неужто она такая важная барыня, что по ее дудочке всем плясать должно. Анюта раскраснелась и взглянула на опекуна. Огорчение, возбужденное в ней неуважительным тоном, с которым относился он от тетушке, так живо отразилось в ее глазах, что сама Марфа Петровна пришла в замешательство. Она побоялась, чтобы Анюта не вздумала по-вчерашнему от них уехать, и потому бросила значительный взгляд на мужа, который, поняв он и тотчас замолчал и опустил глаза в землю. «Уж вы непременно всегда пересолите во всем», — сказала ему Марфа Петровна с видом упрека. «Мы, конечно, все желаем, чтобы Анна Трофимовна осталась с нами по доле. Да что ж делать, если ей невозможно?» Анюта хотела отвечать, но в самое это время вошла Клара Кашпаровна, которая, увидев, что ее никто не приглашает, решилась прийти сама собою. «Вера и Софья, Тотчас вступили с нею в разговор, чтобы отклонить внимание Анюты от прежнего предмета. После чая подали коляску, и барышни пригласили Анюту ехать с ними кататься. Марфа Петровна и супруг ее остались дома под предлогом занятий по хозяйству. Погода в тот день была прекрасна, и прогулка молодых девушек продолжалась несколько часов. Отъехав на несколько верст от села, они вышли из коляски, чтобы погулять в прекрасной дубовой роще, принадлежавшей к владениям дюндика. Время протекло неприметно. И когда возвратились они в дом, стул был уже накрыт, и вскоре по приезде их сели обедать. Анюта в первую минуту заметила, что не было тут Клары Кашпаровны. Сначала она подумала, что она не замедлит прийти. Но увидев по прошествии некоторого времени, что спутница ее все еще не являлась, она решилась о ней осведомиться. «Клара Кашпаровна поехала погостить до завтра здесь, в соседстве», отвечал равнодушно Клим Сидорович. «Ведь у ней знакомых-то много по всей Малороссии». Анюта знала, что у Клары Кашпаровны действительно были знакомые в соседстве, и потому ей не показалась удивительной ее отлучка. не Неласковое с нею обращение всего семейства, так было очевидно, что Анюта даже обрадовалась этому известию и внутренне желала, чтобы отсутствие ее продолжилось долее, чем до следующего утра. Как бы испугалась она, если бы знала, что добрая немка не возвратится в дом Клима Сидоровича. Лишь только поутру поехали они гулять, как Марфа Петровна, приказав призвать к себе Клару Кашпаровну, объявила ей без обиняков, что Анюта решилась остаться у них в доме, а ее велела просить немедленно отправиться в Барвеново, чтобы уведомить о том тетушку. Неожиданное это известие крайне изумило Клару Кашпаровну. Такой поступок со стороны Анюты показался ей совсем невероятным, и потому она объявила на отрез, что никак не поедет, не переговорив наперед с Анной Трофимовной и не получив от нее письма к тетушке. Но с Марфой Петровной сладить было нелегко. Она рассердилась, начала говорить о праве, которое муж ее имел на Данюту вследствие завещания отца ее, и, наконец, решительно подтвердила, что Клара Кашпаровна должна ехать непременно. Сколько сия последняя не была нетруслива, но постереглась, увидя ее в таком гневе, При всем том, однако, не могла воздержаться, чтоб не показать, что она не дается в обман в этом случае. «Воля ваша, матушка», — сказала она, — «гневайтесь сколько угодно, а я знаю Анну Трофимовну получше вашего. Быть не может, чтобы она не хотела возвратиться к тетушке. Вы удерживаете ее насильно». «А когда бы и так? Кому какое до того дело? Я опекунша и имею на то право». «Извините, матушка, не у вас она под опекой, а у Клима Сидоровича». «Да чего вы так растратурились?» «Она в опеке у Клима Сидоровича, а Клим Сидорович у меня». «Так и выходит, что все-таки у меня она в опеке, а не у вас. Впрочем, ваше дело молчать, а не учить меня. Видишь, какая? Ее будто спрашивают. Из-за нее да я в доме своем не буду госпожою. Нет, матушка, пораньше было бы вам встать для этого». «Да что тут долго разговаривать? Карета ваша должна быть готова. Вот бог, а вот двери!» Бедная Клара Кашпаровна никак не ожидала такой тяжкой обиды. Разогорченная, долго не знала она, что отвечать, наконец сказала прерывающимся от досады голосом. «Прекрасно, матушка Марфа Петровна, могу сказать, что этого сроду со мной не бывало. Не беспокойтесь, сударыня, я сама поеду». «И не приведи меня, Господи, чтобы опять нога моя была у вас в доме. Спасибо, сударыня, за хлеб, за соль, за приятное угощение да за ласковое обхождение. И вас благодарю, Клим Сидорович, за то, что выгоняете меня из дому, как шальную собаку. Буду хвалиться вашими ласками, батюшка, буду хвалиться». «Я вас не выгоняю, Клара Кашпаровна», — сказал Клим Сидорович в большом замешательстве. «Я только покорно прошу ехать в Барвеново или куда самим угодно». «Анна Трофимовна остается жить у нас!» «Спасибо, мой батюшка, спасибо! Буду хвалиться вашим угощением!» Клара Кашпаровна всеми словами вышла из комнаты, сопровождаемая громким смехом Марфы Петровны, а Дюндик пошел за нею вслед, все уверяя ее, что ее не выгоняют из дому. Мысль, что известие об этом приключении вскоре распространится повсюду, его несколько тревожило. Ему известно было, что Клара Кашпаровна любима была всеми. О он также вспомнил при этом случае, и сердце в нем забилось сильнее обыкновенного. Если бы не супруга его, то он решился бы оставить Анюту совсем в покое. Скай бы она выходила замуж, думал он, за кого угодно. Но Марфа Петровна... О, Марфа Петровна, и ведь это в случае неудачи оборвется на мне. Подобные мысли теснились в его уме толпою, и он с поникшей головой проводил Клару Кашпаровну до самого крыльца. «Моё...» «Почтение, а не сказал он, когда она начала сходить с лестницы. «Да не поминайте нас с лихом». «Буду помнить, батюшка, буду помнить», — отвечала Клара Кашпаровна, и, не оглядываясь на него, пошла в свой флигель, откуда через несколько минут отправилась в путь в той самой карете, в которой приехала она накануне с Анютою. Крестьянин, сопровождавший их из Барвенова, поехал с нею по приказанию Клима Сидоровича, который, кроме того, велел еще проводить их собственному своему человеку, для доставления обратно господских лошадей, с ними отправленных. Мы увидим после, что все это устроено было не без намерения. Итак, Анюта лишилась единственной подпоры, бывшей у ней в доме опекуна. Удаление такого неприятного свидетеля, какова была Клара Кашпаровна, обрадовало все семейство Дюндиковых, и в первый вечер уже была заметна перемена в обращении их с Анютою. Клим Сидорович говорил много и, описывая велиречиво оказанное им покойному майору благодеяния хвалился всегдашним к нему почтением всего последнего. Он неоднократно коснулся также и завещания, по которому будто бы Анюта отдана была совершенно в его зависимость, и смело уверял, что единственно по усиленной его просьбе полковник Р. тогда взял ее с собой в Петербург. Тут Марфа Петровна, перебив его речь, заметила, что он напрасно хвастается этим подвигом. Она начала рассуждать о вредных следствиях петербургского воспитания, о бесполезности иностранных языков, в особенности французского, и все рассуждения эти приправляла колкими выходками на монастырь. Хотя разговоры сии не выходили из границ благопристойности и, казалось, не относились прямо к анюте, но у бедной девушки неоднократно навертывались на глазах слезы при слушании неосновательных и несправедливых суждений о монастырском воспитании, которому она столько была обязана. Несколько раз покушалась она со всевозможной скромностью опровергать мнение Марфы Петровны, но увидев, что это ее раздражало, она перестала ей противоречить. К новому огорчению Анюты и новые ее подруги уже не столько были ласковы с нею, как перед обедом, и она в недоумении своем тщетно разбирала все поступки свои, не понимая никак причины такой перемены. Удалившись после ужина в свою комнату, она долго размышляла о странном с нею обхождении всего семейства. Неприятные мысли невольно представлялись ее воображению и долго мешали ей заснуть. Тут вспомнила она, что в течение почти двухдневного ее пребывания в этом доме никто не упомянул ни однажды о Блистовском. Опасения доброй проскуты также ей пришли на ум. Она начала теперь подозревать глухо, что они действительно могли быть основательны хотя, с другой стороны, никак не понимала, каким бы образом Дюндиковы могли воспрепятствовать ее браку с Владимиром. Сердце ее сильно билось при этих размышлениях, но надежда дней через пять отправиться обратно домой ее ободряла. Воспоминания о тихой, безмятежной жизни в Барвенове, о нежной заботливости простодушной анна Андреевны, о искренней, бескорыстной привязанности бедной проскуты разгоняли мрачные думы ее, как солнечные лучи рассеивают черные тучи на небе. При всем том она не могла совершенно избавиться от печальных, хотя неопределенных предчувствий, упорно ее преследовавших. На другой день обхождение семейства Дюндиковых еще более удостоверило Анюту в их недоброжелательстве. Барышни, когда она к ним обращалась, отвечали сухо и отрывисто. Клим Сидорович всячески избегал разговоров с нею, а Марфа Петровна почти не старалась скрывать свою злобу, И ядовитые взгляды ее приводили иногда в трепет бедную монастырку. Во время обеда, в продолжении которого никто не говорил с нею почти ни слова, приехал Прыжков. Анюта сначала обрадовалась появлению нового лица, прервавшего неприятное ее положение. Она вовсе не была знакома с приезжим гостем и не подозревала, что это тот самый молодец, которого похождения в ромных известны ей были через Блистовского. После первых приветствий Прыжков как будто без намерения стал рассказывать, что он на пути к ним заезжал к их соседу, где видел Клару Кашпаровну, которая при нем отправилась в Барвеново к Анне Андреевне Лосенковой. Можно представить себе смущение Анюты. «Быть не может!» — вскричала она с торопливостью, покраснев по уши. «Вы верно ошибаетесь! Это была не Клара Кашпаровна!» «Могу вас уверить, не отвечал Прыжков хладнокровно, — что я не ошибся. Я очень хорошо знаю Клару Кашпаровну, и она при мне садилась в карету. Боже мой, что я это вздумалась? Как же она меня оставила одну? Не слыхали ли вы, зачем она туда поехала? Я очень долго разговаривал с Кларой Кашпаровной. Она так была милая и весела, как мне давно не случалось ее видеть. Она надеялась через несколько дней возвратиться сюда из Барвенова, и, вероятно, как сказывала она, с Анной Андреевной. «Чего вы испугались, матушка?» — подхватил Клим Сидорович, заметив смущение Анюты. «Как будто вы здесь между чужими». Я не испугалась. А мне кажется это странным и непонятным. «Ничего тут нет непонятного. лара Кашпаровна разочла, что ей веселее пробыть в Барвенове, пока вы погостите у нас. И бог с нею, мы за это не в претензии». «Да тетушка приказывала». «О чем тут толковать?» — прервалась с нетерпением Марфа Петровна. «Экая беда, что с вами сделается? Ведь мы не съедим же вас без Клары Кашпаровны». «Да, впрочем, матушка, если для вас так неприятно оставаться у нас, так во всякую минуту можете ехать с Богом». «Нет, Марфа Петровна, уж в этом вы меня извините», — сказал с важностью Клим Сидорович. «Я не соглашусь отпустить Анну Трофимовну одну. Уж если пошло на то, так надобно дожидаться известия от Анны Андреевны. Да верно, она сама сюда будет. Ведь Барвенова не за горами». Анюта замолчала. Она чувствовала, что не в силах противоборствовать воле опекуна, и потому, скрипясь сердцем, решилась с терпением ожидать последствий сего неожиданного приключения. После обеда она, не говоря ни слова, отправилась в свою комнату и там, без свидетелей, предалась своему горю. Впрочем, она хотя вовсе не понимала поступка Клары Кашпаровны, но твердо была уверена, что в скором времени получит известие от тетушки и даже не сомневалась, что не замедлит ее избавить от Дюндиковых, которых неприязненное расположение ежеминутно становилось очевиднее. Таким образом провела она остаток этого дня и весь следующий угрюмое с нею обращение Марфи Петтро и явное невнимание самого Дюндика и барышень делали положение ее весьма тягостным. И одному только прыжкову иногда удавалось развлекать грустные мысли её, разговорами о Петербурге и о тамошних ее знакомых, с которыми по уверению его он находился в связях.